Глава 53. Разобранный на части стол и прочие атрибуты магической комнаты уместились в два больших чемодана и коробку. Остального багажа набралось и того меньше. Закончив письмо для Светы с Юрой, Валерия положила в конверт ключ от дома с просьбой передать его хозяевам и маленький подарочек тётке колечко, защищающее от разрушительной силы завистливых людей. В письме Валерия попросила прощения у соседей за то, что так поспешно уезжают, не попрощавшись. Мол, слишком сильное произвёл на них впечатление гостиничный кошмар, и хотят они его забыть поскорее. Глядя на бумажный прямоугольник, девушка снова и снова вспоминала последние события. Слухи о том, что владельцы отеля Пеликан устраивали там какие-то чёрные мессы, Мгновенно разнеслись по всему городу. Потрясённая новостями, барыха Лидия Сергеевна всё никак не могла поверить в такую чертовщину, но она готова была согласиться с чем угодно. Главное, внук Антоша окончательно пришёл в себя и ожил практически сразу, как открылась эта история. Незавершённое действо уничтожило силу ритуального места и его влияние. Как только Шандер Манче маломальски оправился от шока, он рассказал об одной ветке их раскидистого родового дерева, считавшееся исключительно гнилой. Именно по этой линии время от времени рождались рыжие, в которых словно дьявол выстреливал. Все Манчи знали, родился кто-то рыжий, особенно девочка. Все, жди беды, явилась ведьма Шувани. Старались по возможности держаться подальше. Вот только братья понятия не имели, что кто-то из этой ветки сменит фамилию на манцев, даст то самое рыжее потомство, поселится в одном из старых родовых домов и устроит их цирку незабываемые гастроли. Женщина, с убийства которой Татьяна собиралась начинать ритуал, и впрямь оказалась Изабеллой Манчи, потерянной клиенткой отельного спа-салона. Её состояние врачи оценили как крайне тяжёлое, но все шансы у неё оставались. Да и как заверили братья, настоящих манчи так просто не возьмёшь. Цыганская кровь крепкий эликсир жизни. Заклеив конверт, Лера позвала Марка. "Сходи к Свете, брось в почтовый ящик. Лучше я схожу". Заглянула на кухню Варвара. "Собаку-то, наверное, они уже завели. Хорошо сходи ты". Девушка встала из-за стола и обвела взглядом кухню. Всё ли в порядке? Стены блестели свежей краской, остальная обстановка также была безупречна. Марк, а ты тогда начинай грузить вещи. Парень кивнул и отправился в прихожую, загромождённую багажом. Лера прошлась по комнатам, проверяя, всё ли они взяли. Потом зашла к себе и села на кровать. Ей казалось, что она уезжает из собственного дома. от семьи, друзей, от всего того замечательного, что пролетело слишком быстро и не способно повториться. Вот и закончился курортный сезон, тихо произнесла она, глядя в окошко. Небо только-только начинало светлеть рассветными красками. Лучшее моё лето, незабываемый сентябрь с самым прекрасным яблоневым садом. Лера, донёсся из коридора голос Марка. Всё погрузил. Варя письмо бросила. Можем ехать. Вот и хорошо, самой себе сказала девушка и встала с кровати. Выйдя на крыльцо, она немного задержалась, окидывая взглядом сад, деревья в утренней дымке. Не будешь жалеть, спросила Варвара, поправляя на плече ремень сумки. Лера не ответила, лишь махнула рукой и пошла к калитки. За забором их ждал подержанный внедорожник, в который хоть и с трудом поместился весь багаж. Варя села за руль, Лера рядом, Марк забрался на заднее сиденье, и машина тронулась с места. Все молчали до самого выезда из города. Там Варя притормозила и развернула карту побережья. Итак, куда всё-таки направляемся? Куда-нибудь туда, Валерия не глядя ткнула пальцем в карту. А там посмотрим. Лер подруга положила карту на колени. Давай ещё раз хорошенько подумаем. Подумаем и передумаем. Может, ты тоже передумаешь и поедешь с Ромой гастролировать? Да нет уж, невесело усмехнулась Варя. Тем более вот-вот выветрится приворотное зелье, и передумает Ромочка связывать себя брачными узами. Он так-то убеждённый холостяк. Но ты только представь, каково будет Игорю Что же будет, если я останусь, твёрдо сказала она. Если все мы останемся. Ситуация зашла в тупик. Варишка, поехали. На новом месте начнём всё с чистого листа. А там глядишь, и придумаем, как сделать марку документы, и наконец вернёмся в Питер. А пока перезимуем где-нибудь в этих краях. Мы ведь никогда ещё не зимовали на юге. Ладно, согласна, вздохнула Варвара, включая зажигание. Так, котику молочка в дорожку взяли. Если начнёт укачивать, ложий ски суня на сиденье. Часто останавливаться не будем. Ездили, знаем. Давай, кучер, трогай. Кони застоялись, ответил Марк. По пустой трассе машина поехала дальше. Уткнувшись лбом в стекло, парень неотрывно смотрел, как постепенно удаляется, навсегда скрываясь из вида, вызолоченный осенью и солнцем город Дивноморск. Конец.